«Мисс Лупеску?» — спросил Никт, и, не получив ответа, добавил. «У неё всё хорошо?» сайлас покачал головой, и к ужасу Никта его лицо исказилось. «Она храбро сражалась. За тебя, Никт!» Никт сказал. «Человека по имени Джек забрал слир. Ещё трое упали в упырью дверь. Один лежит со сломанной ногой, ещё живой, в могиле Карстерса». сайлас сказал. «Последний из Джеков». «До рассвета надо будет с ним побеседовать». На кладбище дул холодный ветер, но ни мужчина, ни мальчик этого не чувствовали. Никт сказал, «Она стала меня бояться». «Да». «Но почему? Я спас ей жизнь. Я неплохой. Я совсем такой же, как она. Я тоже живой». «А как погибла мисс Лупеску?» «Храбро. В бою. Защищая других». Глаза Никто потемнели. «Мог бы принести ее сюда, похоронить здесь. Тогда я бы мог с ней говорить». «Такой возможности не было», — ответил Сайлос. У Никто защипало глаза. «Она звала меня Нимини. Больше никто и никогда не будет так меня звать». Сайлос сказал. «Сходим куда-нибудь поесть? Вместе?» «Ты хочешь, чтобы я пошел с тобой за пределы кладбища?» «Больше никто на тебя не охотится. Им не до того. Так что, да, вместе. Что ты хочешь съесть?» Никт хотел было сказать, что не голоден, но понял, что солгал бы. Его чуть подташнивало, кружилась голова, и все-таки он ужасно проголодался. «Может, пиццу?» Они пошли к воротам. По пути Никт встречал обитателей кладбища, но они молча пропускали мальчика с опекуном и только смотрели им вслед. Никт пытался поблагодарить их за помощь, сказать спасибо, но они не отвечали. В пиццерии было очень светло, светлее, чем Никт привык. Они сели у задней стены, и Сайлос показал ему, как пользоваться меню и заказывать еду. Себе Сайлос попросил стакан воды и маленькую порцию салата, в котором долго ковырялся вилкой, так и не поднеся ко рту ни кусочка. Ник ел пиццу руками, кусок за куском, и не задавал вопросов. Сайлос расскажет всё свое своё время или не расскажет никогда. «Мы знали о них, о Джеках. Давно, очень давно», — начал Сайлос. «Знали по результатам их действий». Мы подозревали, что за этим стоит некая организация, но они слишком хорошо скрывались. Потом они начали охотиться на тебя, убили твою семью. И со временем я напал на их след. «Мы? Это ты и мисс Лупеску?» «Мы и такие, как мы. Почетная гвардия?» «Откуда ты? Э, впрочем, неважно». «Как говорится, у маленьких кувшинов большие уши». «Да, почётная гвардия». Сайлос взял в руки воду, поднёс к губам, смочил их и поставил стакан на полированный чёрный стол. Столешница была почти зеркальной, и если бы кто-то присмотрелся, то увидел бы, что высокий мужчина в ней не отражается. «Значит, теперь, когда ты, ты с ними разобрался, ты останешься со мной?» «Я дал слово, что буду здесь, пока ты не вырастешь». «Я вырос». «Нет, почти вырос. Но не совсем». Сайлос положил на стол десятифунтовую бумажку. «Девочка, Скарлет, Почему она так меня боялась, Сайлос?» Тот ничего не ответил, и вопрос повис в воздухе. Мужчина и подросток вышли из ярко освещенной пиццерии в гостеприимную темноту. «Очень скоро» их поглотила ночь.